Проспект между Триумфальной аркой и черной стеной тучи пуст. На тротуарах и на мостовой огромное количество брошенных зонтиков. Это все, что осталось от эвакуированных. Три корсара в боевой готовности выстроены шеренгой под аркой. Пространство вокруг арки оцеплено солдатами в плащ-накидках, а за оцеплением волнуются толпы агнцев страшного суда, клетчатых балахонах. Дождь не очень сильный, и с вершины триумфальной арки черная стена тучи видна вполне отчетливо. На часах без двух минут шесть. Нурлан смотрит на тучу в бинокль. Ассистент застыл на корточках у приборов. В нескольких шагах от него стоит, расставив ноги, и перекатываясь с носка на пятку, командир дивизиона. Рядом с ним радист с микрофоном урта. Синхронизации хорошей не получится, — с улыбочкой сообщает ассистент. — Это несущественно, — отзывается Нурлан сквозь зубы. — Готовность 60, — бросает командир дивизиона. — Готовность 59, — бормочет в микрофон радист. В этот момент Нурлан вдруг обнаруживает в поле зрения бинокля две человеческие фигурки. Что за черт? говорит он громко. Там люди! Где? Командир дивизиона утыкается лицом в норамник стереоприцела. Это дети, говорит Нурлан сердито. Отмените стрельбу. В поле зрения его бинокля отчетливо видны двое ребят голоногих и голоруких. Они идут к туче, причем один оживленно размахивает руками, словно что-то рассказывает. — Где вы кого-то видите? — рявкает командир. — Да вон же, у самой тучи, посередине проспекта. — Нет там никого, пусто. — Никого нет, профессор, — подтверждает ассистент. Нурланд дико глядит на него. Потом на командира — отменить стрельбу! Хрипло кричит он и бросается к лестнице. Это железная винтовая лестница в одной из опор арки в мрачном каменном колодце со склизлыми стенами. Нурлан сыплется вниз по ступенькам, судорожно хватаясь то за ржавые перила, то за сырые плиты стен. Сверху, наклонившись в колодец, командир дивизиона орет ему вслед. «Еще чего! Отменить! Надрался, понимаешь, до чертиков! И еще командует!» Нурлан бросается в лимузин. Машина с диким ревом устремляется в пустой каньон проспекта, расшвыривая зонтики. Он уже простым глазом видит двух подростков на фоне черной стены, и тут... Багровым светом озаряются стены домов, и над самой крышей лимузина, над самой головой Нурлана с раздирающим скрежетом и воем проносится к черной стене Огненные шары ракетных снарядов. Нурлан инстинктивно бьет по тормозам, машину несколько раз поворачивает по мокрому асфальту, и когда Нурлан на дрожащих ногах выбирается из-за руля, он видит впереди, насколько хватает глаз, абсолютно пустой, абсолютно сухой, слегка дымящийся проспект, и нет больше ни черной стены, «Ни детей!» Шепча молитву, Нурлан долго смотрит на то место, где только что были дети, а тем временем прямо у него на глазах справа, слева, сверху, словно беззвучная черная лавина, заливает открывшуюся прореху черная стена. В этот момент он окончательно приходит в себя. Лавина звуков обрушивается на него, Ужасные вопли, свист, звон разлетающихся стекол, выстрел, другой, он оборачивается. На позиции корсаров медленно кипит людская каша. Агнцы страшного суда, прорвав оцепление, лезут на корсары, ломая все, что им под силу.